Глава 20. Опасности. Все случившееся неизбежно и неповторимо, потому что нельзя обратно повернуть события и повторить его в исправленном виде. Если бы до кобы вообще пустые предположения? Факты каменными глыбами падают на нашей дороге и меняют ее направление. Железные законы передвигают человека из пейзажа на улицу, с улицы на площадь, в ручье себе подобных. Учесть величину отдельного факта в момент встречи с ним трудно, или преувеличишь, или недооценишь его. Говорят, когда Наполеон вступал в Кремль через Спасские ворота, во главе своей гвардии, то сквозняком у него сорвало шляпу. А так как люди риско и счастливые звезды верят в приметы, то, чтоб умилостивить предзнаменование, он дал команду войскам обнажить головы. И будто бы на все пребывание в Москве вмешательство ветра испортило ему настроение, поколебалось самоуверенность в переустройстве плана Европы. Словом, маленький ветерок усадил на свои места большие народы. Так говорят С юности я учил себя не отбрыкиваться перед фактами и встречать их по возможности, не теряя голову, с полным вниманием, учитывая их значение для моей жизни. Но бывает и так. Пренебрежительно пропустим мы какое-нибудь событие, показавшееся нам пустым, не заслуживающим внимания в момент встречи. И вот чем дальше от него, тем большее значение это событие приобретает. И окажется оно направляющим путь наших последующих поступков и поведения. Когда сослепо встречаешь факт, конечно, тогда он кажется необъяснимым и фатальным. Но ведь как в предметной жизни участвуют две силы: самовоздвигания предмета и ограничения его средой, так и у человека при встрече с событием не только не теряется инициатива, а наоборот обостряется. Он одинаково участвует в событии, как и событие в нем. Статуя Лаокоона представляет собой типичное явление неподготовленности к факту. Выбитый из колеи самозащиты человек фатально отдается на волю фактов, змей. и инициатива событий остается за ними. И в этом антихудожественность, то есть неправдивость этого произведения и его неактивность. В этом же, не сравнивая произведения по таланту, заключается и дурное картины Репина Грозный убивает сына. При сопоставлении двух предметностей при наличии бездейственности одной из них, и другая является непременно действующей впустую, отчего и самоё событие приобретает пустой смысл физиологического протокола. Опасности бывают разные от людей и от напавших на человека сил природы. Бывают опасности стихийные, охватывающие людей скопом, и опасности личные. Пережитая опасность бодрит и закаляет человека и приучает к отважности одного и к осторожности другого. Есть опасности, на которые мы напрашиваемся, они у людей авантюр являются своего рода возбудительной романтикой, поднимающие их жизненные импульсы. Есть опасности непредвиденные, застающие человека врасплох. Всякая опасность есть канун нашей смерти, и она производит экзамен всему нашему органическому опыту. Со стороны она страшнее, потому что человек примеряет ее к себе будучи неподготовленным и преувеличивает ее отдельные моменты. А главное, от невозможности помочь другому переживающему опасность, она кажется со стороны безвыходной. Приведу случаи более простые и типичные, бывшие со мной. В Сахаре пошел я с этюдником в горы, кольцом окружающие пустыню с севера. Перешел через горячее болото и вышел на тропу, ведущую на холмы. Признака человека нигде не было видно. Серо-розовая пустыня Морем разлилась сзади меня. На юго-востоке виднелись едва заметные очертания пальм оазиса, паукообразные силуэтившие над горизонтом. Внизу подо мной белело здание горячих источников. Мне надо было сделать этюд с гор. О намадах говорят не только европейцы, но и оседлые арабы, что они появляются как из земли возле одинокого путника. Да и сам я наблюдал, как в пустыне без всякого признака шатров вдруг торчком поднималась вблизи меня человеческая фигура, не то лежавшая до сели под прикрытием бугорка, не то благодаря моей рассеянности сумевшая незаметно приблизиться. Рассказывают о их хищничестве много. Будто бы достаточно арабу, забравшемуся в пустыню, иметь чуть побелее бурнус чтобы намады сняли его с плеч да ещё воткнут им ножа в бок ограбленного. Но шараба это его единственное оружие, невосбраняемое европейцами. Ножом он бреется, режет барана, чистит тростниковое перо, вырезает диковинки на своем посохе. Бедуины, приспособленные отчасти французами в качестве полиции пустыни, ничего общего не имеют с пешими кочевниками. Надо сказать, что отношение и оседлых, и кочующих арабов к европейцам вообще не очень любезное. Ведь каждый мальчуган знает былую славу своего народа и знает причину его вымирания. Мне, например, две вещи помогли поближе с ними сойтись. Первое – это то, что я был француз, а второе – что я победил их на конкурсе свиста, после чего меня в оазисе туземцы и называли не иначе как который свищет и приблизили меня к доверию. Когда я поднимался к кольцу гор, Намал очутился неожиданно сзади меня. Догнав меня, он сказал приветствие и подставил мне свой глаз, чтобы я посмотрел, не попала ли в него соринка. Я не знал этого обычая пустыни при одиночных встречах, выказывающего добрые намерения и обезоруживающего даже врага. И потому добросовестно осмотрел его здоровый чистый глаз. Намад быстро зашагал вперед и скрылся в начинавшихся предгорных расщелинах. Был ли это разведчик, что посмотреть меня и убедиться в неимении на мне оружия, хотя лицо его показалось мне вполне благонадежным, и весьма возможно, что он был случайным прохожим, а слежка за мной производилась помимо него. Но как бы то ни было, Едва только я поднялся в первые отроги, я наткнулся на пятерых кочевников. По тому общему движению, которое они сидящие и стоящие проделали, нетрудно было догадаться, что я их интересую. Встречного перед этим араба среди них не было. В моменты подобных встреч, если вы даже не обладаете особой наблюдательностью, каждая жилка в вас подскажет вам серьезность положения. В такие минуты, опомнившись от пронизавшего тебя насквозь страха, соображаешь мгновенно. Мускулы, не видя перед собой непосредственного активного насилия, только сжимаются крепче, готовятся к бою, выжидая указания от передового товарища, глаза молниеносно доставляющего сведения по назначению. Спрашиваю себя: вперед, назад или остановиться здесь? Пойдя назад, я выкажу трусость, и противники обнагляют и нападут со спины. Остановиться здесь в узком месте с одной тропинкой невыгодно ни для бегства, ни для самозащиты. Надо идти вперед до удобного открытого места. А может статься, что намады и не замышляют ничего дурного. Все это выяснится. Эти соображения были столь моментальны, Что я даже не задержал хода и только улыбнулся деланно арабам и развалкой пошел вперед, кверху. Пятеро двинулись за мной. Ощущение было дренное. Я чувствовал пронизывающие меня в спину глаза банды. Вот-вот полетят в меня камни. Я надвинул плотнее на лоб тропическую каску и меня осенило мысль: Направо выступала на дорожку каменная глыба. Я решил приютиться временно за ней под ясным предлогом. Сворачивая за глыбу, я окинул взглядом идущих и увидел, что из руки одного из них выпал булыжник. Я стоял за камнем и наблюдал шествие противников. Мой план заключался в том, чтобы дать возможность пройти им вперед и тем выгадать мое положение. Они шли вяло, переговаривались негромко и жестикулировали. Мне показалось, что они распределяли роли для предстоящего нападения. Дорога вперед, вверх оставалась все время для меня единственной. Опасность, затягивающаяся надолго противна. Является наконец желание взорвать ее, вызвать наружу неизбежный конец. Думал был объявить себя вооруженным, И выстрелить из моего дринного револьвера в воздух. Но показалось глупым поступить так. Во-первых, в затяжной рискованной игре обычно более трусливая сторона первая открывает действие. Я не хочу этим сказать, что не трусил. Трусил я здорово. Испарина то и дело покрывала мое тело, Поры выбрасывали из меня очевидно останки каких-нибудь микробов страха, которые так до смерти перепугались и навели панику на организм. Во-вторых, все таки я не имел силы окончательно поверить, что эти полуголые ребята-мерзавцы и впрямь решились уничтожить человека за рубаху и сапоги. Мне хотелось их видеть более пейзажными. Я забыл сказать, что мои попытки заговорить с ними ни к чему не привели. По-французски они не понимали, а я, кроме кив-кив, да десятка-полтора слов наших русских татар, не мог больше ничего предложить их разумению. Слово деньги, кажется, единственное, которое я уловил в их намадском жаргоне, но уже дипломатически делал вид, что его не понимаю. Я представляю себе, как меня будут ругать отважные воины и предприимчивые забияки за мою, может быть, нелепую стратегию в данном случае. Но ведь я же не лез в бой это раз. А два это то, что я изучал с большим интересом происходящее» иначе бы и не рассказал его в таких подробностях добрались наконец мы до удобного места место как в опере Кармен только вместо луны светило еще высокое солнце Сахары знаменитое неяркое солнце пустыни как серебряный кружок как будто даже и не горячее но его действия оцениваешь только по запеканию собственных мозгов и по накаленности почвы пронизывающий ступни ног сквозь толстую американскую подошву. среди открытого места, которое я избрал для финала, торчал как нарочно камень, очень удобный для того, чтобы на него сесть. Что я и сделал. Как собаки возле норы, расположились передо мной на корточках пятеро. Я сел с развернутым торсом, имея в поле зрения полукруг врагов. В левой руке свешивался вдоль колена мой ящик с красками, удобно ухваченный за ремене ручку. Правая нога моя была согнута в развороте наружу и упиралась носком в грунт. Голова, шея, торс и ноги были построены спирально для быстрого приведения меня в движение. Правая рука была в кармане штанов с готовым револьвером. В момент такой изготовки Когда органы и мускулы договорились, сладились между собой, страх исчезает. Активная озабоченность тогда ничтожеств его. Но кто же тут главный работник? Неужели глаз подметил такие признаки долженствующих возникнуть движений, о которых и я, его владелец не подозревал? Или нос унюхал специальные испарения, предшествовавшие акту врага? Или радиоактивность пяти организмов передалась мне в обнажённые Настиш приемники, Или архаическая память, по линии тысяч моих предшественников из пережитых опасностей вспомнила сейчас аналогичный им случай. Налево от моего торса, по линии поворота моей головы, с глазами, какие бывают у людей перед преступлением, сидел, как мне показалось, инициатор замысла. В каких деталях произошло нападение, я не разберусь, но я вскочил с камня и одновременно с движением намада ударил ящиком по его руке, схватившей меня за колено, и выхватил револьвер. Остальные бросились также ко мне. Сверкнув ножей, подсказал мне момент, и я выстрелил вниз, под ноги нападавших на меня. На этом в сущности и кончился эпизод опасности. Намады бросились в рассыпную вверх в горы. А один из них упал, сожженных в трех от меня. Когда я подошел к нему, парень разжалобивый меня заскулил. Или он боялся, что я его пристрелю, или что возьму его с собой для сдачи властям. У него была пустяковая царапина на щиколотке. Может быть, даже при падении на щебень он ссадил кожу. Меня утешило, что дело кончилось безвредно. Я вынул тряпку из ящика, смочил ее одеколоном и перевязал ногу. Перетрусивший делал вид, что и подняться не в силах. Поднял я его за шиворот и хлопнул его по сиденью, и мой раненый стреканул в горы. Когда я спускался вниз к равнине, на меня полетели камни. Прикрываясь ящиком, я благополучно миновал эту атаку. Вечером в оазисе у меня был жар, чередующийся с ознобом. Видно, защитники моего аппарата здорово взвинчены были происшествием. Встречи с человеком в таких взаимоотношениях бывают неприятны. За ними следует упадок сил, разочарование в том, что самый благонадежный спутник по жизни обманул тебя, и не знаешь, на кого же если не на человека опереться. Другое дело встречи с природными силами, законной и бездренных соображений точно действующими, если ты попал в просак. Море я любил до захлеба. А любимому доверяешь, предполагаешь, что и он тебе отвечает тем же. От этого, конечно, и зазнаешься. Целые дни проводил я в купании, в плавании, в нырянии под своды береговых гротов. Застигаем был приливом во время сна в безвыходных пляжах. Переждал спада воды где-нибудь на откосе скалы, и недоступной приливу. И много изучал я отчеканенные им камни и знал всякую его съедобную живность: раковин, ежей, крабов, креветок и мулей у его берегов, в заливных бассейнах и в протоках. Рисовал, питался и жил с ним. Проезжал в лодке от Пуолн-Дюра до острова Друидес, считаемого одним из самых коварных мест океанского побережья, где как морг существуют знаменитые бухты мертвых, в гигантский грот, который выбрасываются остатки кораблекрушений, куда прежде всего после каждого шторма прибегают жены задержанных бурей или погибших рыбаков. Где, чтобы выбраться к берегу, надо выжидать накаты волны, перебрасывающей лодку через риф. И все таки я не знал и не думал об окончательной опасности которую океан может причинить. Многое мне сходило с рук. Была даже не буря, а полубуря, когда в компании с 11-летним английским мальчиком приехал я на велосипеде к моему любимому дикому пляжу Порсперону. Любил я малышам показывать примеры небоязни. И теперь показал мальчугану, как надо купаться на трудных местах. Купание вышло неудачным. Волны перевалили меня в песке. Окунуться начисто не представлялось возможным. Я пошел на скалу, чтобы прокатиться набегавшей на нее волной. Держался я крепко, но волна легко, мягко приподняла и сорвала меня в бурлящую среди подводных отрогов пену. Первое, что я осознал, это невозможность подняться над водой, ибо тогда верхними гребнями пришлёпнуло бы меня к скалам. Говорят, перед смертью пробегает будто бы мгновенные воспоминания о всей пройденной жизни. У меня этого не было. Единственная мысль была, насколько помню, о конце, о рубеже моих событий. Вот оно, каково, когда оно приходит. Думаю, что вообще для рассуждений нет времени в такие минуты, когда все силы направлены к самосохранению, когда требуется последняя трезвость поведения всего аппарата. Меня перекатывало и швыряло как мешок. Все во мне ухитрялось не дать буруну повернуть меня на спину. Подводные камни мешали океану унести меня на простор, где для меня имело бы смысл вынырнуть на поверхность. На всю мою жизнь осталось у меня живое и бодрое воспоминание об этой борьбе за жизнь. Противник был честный и такой мощный, Что ему, конечно, не к чему было издеваться над моей силенкой. Его мудрые ритмы не задерживались моим присутствием в его недрах. Но ведь мы ровесники. Тот факт, что я существую, показывает, из какой древности веду я мою нитку жизни. Неравномудры ли мы тогда, хотя и по-разному, с океаном Конечно, я не из того числа людей, которые сидя на оборудованном океанском пароходе, воображают, что они управляют морскими пучинами, или поворачивая ручку выключателя, воображают себя повелителями атмосферного электричества. Но равноправие моего и океанского опыта для меня было очевидно. Сколько времени продолжалось наше взаимное непонимание с океаном, я не знаю. Но мальчик, оставшийся в одиночестве на пустынном побережье, говорил мне потом, что он долго бегал от одной скалы к другой, кричал, искал меня. Два раза я был близок к спасению, и каждый раз меня срывало опять в глубину. Как только у меня хватило терпения не перейти к известному в таких случаях состоянию безразличия, когда лучшим исходом представляется прекращение борьбы, Переход к безмятежному предсмертию, предшествующему полной потере сознания. Только в воде представляешь себе с точностью свой вес и способы увеличения и уменьшения его. Меня спасла морская водоросль, за которую я ухватился концами пальцев и переждав спад волны, вскарабкался на скалу. Водоросль была не толще спички. И какую работу проделало мое тело, чтобы использовать ее хрупкость. Вспоминаю, что я вытянулся рыбой, приведя себя в самое узкое положение. водоросль, скользкая в моих вцепившихся в нее пальцах, была моей драгоценностью. Выдержит она мою тяжесть, к тому же смываемую волной, или оборвется. От этого зависела моя жизнь. Мне уже нечем было дышать. И вот напоследок моя грудная полость проделала чудеса. Закрыв глаза, я могу и сейчас воспроизвести это ощущение, не то полета, не то удачного прыжка через пропасть, не то особенной настройки на притяжение земли. Да и можно ли более деликатно держать хотя бы своего новорожденного, как мои пальцы держались за хрупкое растение? Мальчик вместо того, чтобы обрадоваться был напуган виде меня, покрытого кровью, струившейся из моей исполосованной камнями кожи. Римская опасность была от людей. Случившееся имеет в себе некоторую опереточность, но что же сделать? В жизни меньше величественного, трагического, чем благоданного. Из мелочей складываются и большие вещи возле человека. К тому же, нюансы болаганного и трагического часто схожи между собой. Накопившееся во мне удрученное состояние, разрешившееся кризисом в Италии, имело, мне кажется, кроме всего прочего, причиной незаконченность моей установки на форму труда. Очевидно, я еще срывался в решениях о моей профессии. Привести с собой провинциализм русской современной мне школы с его убогой техникой и очутиться с этим багажом среди первоклассных образцов теоретически может быть и верно разбираться в них, но не иметь силы и смелости, чтобы противопоставить им мои собственные. Эта причина меня взбудоражила, вероятно, не меньше, чем все остальные. Труд должен быть ясен, и любим. Тогда он здоровит организм. И результаты его здоровят и других пользующихся им. Библейское заключение вслед изгнанникам Израиля о том, что они в поте лица будут добывать хлеб свой, меня с детства печалило как проклятие труду. Написавший это заключение, казалось, меня не знал радости, которую приносит физический труд, и противопоставлял ему или созерцательный или командный административный процесс. Как раз менее всего дающий творческой радости занимающемуся им. Если бы всякий труд, за который берется человек, не давал радости, сущность которой в удалении вещи и в достижении новой ее качественности, то, пожалуй, давным-давно люди выродились бы. Кто только не радуется труду своему. Однажды в России в вагоне Ехал со мной исключительное по внешности существо. Колосс, спивший водку на всех остановках. Сидел в отделении против меня, упираясь слоновыми конечностями в мои колени. Потел, отдувался, пускал как вздохи ругательство. При моем интересе по чехлу человека определять его гражданское положение и профессию, колосс не поддавался определению. Бритое лицо могло бы подсказать актера, но для него он был малокультурен. Для лакея – чересчур шёргрупп. Тяжелое и несмешной остроумия и простодушие переплетались в нем в клубках звериного и детского каприза и смысла. В своей речевой несвязанности он как-то употребил анатомический термин шейного мускула. И я причислил его к военным фельдшерам в запасе. От жары или от невозможности за короткие стоянки напиться до да пьяна, Колос нервничал и предлагал кого-либо из нас двумя пальцами подержать на весу за окном мчащегося поезда. Ставил пари на рубль, который Колос выплатит сорвавшемуся из его пальцев. Любителей сильных ощущений в вагоне не нашлось. Парень вечером напился, окончательно и завалился на верхней полке. Я проснулся рано утром. Вагон опустел за ночь. Мой визави лежал на спине. Его огромное и неудобное для выработки миниатюрных ценностей тело согнуто было к потолку коленями. Мехами поднималась его необъятная грудь, и лапы колосса вздымались и опускались на этом массиве. Низкий лоб, с наехавшим на него бритым черепом, Впавшие между лбом и скулами щели глаз и кубических нагромождений нос говорили о человекоподобности этого существа. Мамонт, случайно застрявший на выродившейся земной поросли с обмелевшими болотами, в которых ему и ступней не загрязнить, или жуткий обезьяний прообраз, которым станет когда-то человек, если ему не удастся улучшить свое органическое поведение. Было что-то жалкое, беззащитное в нем по его масштабной изолированности в окружающей среде. Я прикинул к этому мясному заводу приводной ремень социальных сил, его же порядка, но с изощренной злобой. Ой, что бы они тогда натворили в стране, нерешительной и податливой на жестокость. От моего длительного ощупывания дитя приподнялся на локте и повернулся в мою сторону. Затрещало под ним железнодорожное хозяйство, не рассчитанное на сверхъестественные объемы. Он отоспался, лицо у него было трезвое. Как я вас спрошу, вы к борьбе относитесь? Неожиданно недоумил недоумил с меня вопросом. К атлетической борьбе. Я сказал, что отношусь спокойно к такой борьбе. Тем более на аренах такие состязания бывают предрешенными и потому неестественными. Ну, это и понапрасну. Иной раз борьба насмерть решается, поправил меня собеседник. Для меня это было еще хуже. Я попытался разъяснить, что считаю задачу мускулов совсем иной, чем современная тренировка. Их задача овладеть движением, а не грузоподъемностью. Он очевидно не понял моей мысли. Помолчал и снова как бы просительно ко мне. Это я к тому говорю, что если вы прибудете в С, то приходите в цирк. Сегодня я там выступаю во французской и на тяжести. И уж как бы извиняясь за неделикатность своей силы, сообщил мне, что он плечевым поясом тридцать с чем-то пудов чистых поднимает с пола самого Я обнадёжился лача сообщил ему, что мой дед больше двадцати четырех из трюма не выносил, а отец больше одиннадцати не пробовал. Может быть, из уважения к профессии моих родных силач разоткровенничался. Я состою по убою скота, сказал он. От дышания кровью, говорят, крепче сила бывает. Кувалду я не признаю, я глушу его так от его жеста кулаком величаною сокорк. Мне впору было соскочить с моей полки вниз, но я выдержал буйный рост вдохновения колосса и дослушал от него радости его труду. С тем же аппетитом перешел мой собеседник на выворачивание шеи и надломы человеческих позвонков в приемах борьбы. Это была его романтика одаления вещей и приведение их в новую качественность со всеми профессиональными тонкостями. В минуты удручения все становится удручающим. Римская компания не радовала меня в тот момент опускающихся на нее сумерек. Как кости разрытых могил, белели и серели руины памятников. Слишком много, казалось, наболтал вздору человек за свою историю. Кстати, и не кстати, привнося во все подогретый пафос. А когда наболтанное было прекрасным, оно проходило мимо людей, оставив после себя крошечную эстетическую приятность. Скука, дрянная племянница отчаяния, давила мне душу. Одиночество точки в пустоте или по спаду скатывающейся одинокой капли. Из отрывков всей жизни смаицивывалась картина пессимизма, регресса, развала всей видимости и меня и каждой моей клетки я находился в компании Рима сидел на руинах наступала ночь Все больше снижалась моя самозащитная энергия и переходила в другой вид отчаянного безволия передающего человека на волю механического жеста этого самого дренного вида энергии конец был уже придуман заранее Рука моя потянулась к заднему карману, как в этот момент сзади на меня набросились. Кто-то вывернул мои локти назад, и кто-то накрыл мою голову вонючей тряпкой. В первый миг я еще не успел перестроиться на новый лад. Вот и все кончилось. Самоубийство совершилось, и, верно, черти потащили меня в ад. мелькнуло с ущемлением сердца в мозгу. Но мне же больно. Локти мои затекли, и ломило в коленях, ибо меня тащили бесцеремонно и неудобно. Начинаю возиться, кричать или вернее хрипеть сквозь тряпицу. Чувствую одурение сознания, запах тряпки сладок и удушлив. Последний взметнуло искрой страстное желание жить, жить, во что бы то ни стало. Дрыгаю напоследок ногами и не помню дальнейшего. В Риме, то и вообще в Италии, скапливались бродяги всех стран. Сюда их притягивали красивые места, разгиляй туристы, с обреченными на прожитии бестолковыми деньгами и легко переносимая зима. Комаристы, типа парижских опашей, считались тогда хорошо организованной группой, и закон о их должен был знать всякий вновь прибывший бродяг. Они регистрировали вновь прибывающих и вводили их деятельность в определенные рамки. Кровавые дела при грабежах не поощрялись и даже наказывались внутренним распорядком. Лучшей интригой считалась вычурная романтическая, дающая большую пищу газетам, чем полиции, но, конечно, приносящая заработок. Невероятным пусть покажется, но кавалеры грабежа недурно знали итальянское искусство по крайней мере, в его главных представителях и знали цену произведениям. В силу ли этого или подешевой склонности этих изуродованных цивилизацией людей, но и отношение их к нашему брату изобразителю было чуть не дружеским. Ещё скажу, не сознавали ли они нашу наивность в занятии таким невыгодным делом среди всеобщего хищничества, как искусство, и чувствовали к нам жалость? Отсюда и некоторую нежность. На питторе пентер кюнстлер, были хорошим паспортом среди бандитской общественности. Мы, как и они, беспризорные, которым терять больше нечего, очевидно, стыкались с симпатиями на недовольстве и бунте против тупой сытости и ограниченности запросов, наполнявших центральные слои жизни. Но ведь обо всем этом я узнал потом, позже дрыгавший ногами, с кляпом во рту, я еще не был посвящен в тонкости наших взаимоотношений. Да и бандиты бывают разных культур и темпераментов. Самый опасный это умный, цинично настроенный ко всему на свете бандит, опьяненный успехами своей ловкости. Все на свете он считает подсобным материалом для его твердо установленных целей. Очнулся я, лежащим на камнях, как мне показалось, где-то под землей. Корбовый свод опирался передо мной в стену с нишей, к которой вели две ступени и образовывали возвышение. Эту часть помещения я, собственно, только и увидел. Она была освещена фонарём. Остальное все гасло во тьме. Не то какое то капище, не то заброшенный фонтан акведука. Стена была чёрная от копоти. И на ней местами можно было рассмотреть свежие процарапанности неприличных изображений и малосложных слов, очевидно непристойных, потому что одно из них, поразившее меня родной азбукой, было наше трёхбуквенное, правильно начерченное и с восклицательным знаком. Голова моя болела до тошноты и ныли руки, но заниматься болезнями не было времени. У капища сидели три человека, черными силуэтами отбрасывая на своды на меня и в глубину тени. Если это были не черти, то, конечно, разбойники, у которых я был в лапах. Что я был жив, это уже означало хорошее. Молнии пронесся у меня в мыслях канун этой ночи, глупый, стыдный, истерический захандрить себя до такой степени, дать мужичей крови так проквасится. Если я отсюда выберусь, черта с два, пойду я добровольно на тот свет. Это уже было мое решение. Баста, — сказал один из у укапищ людей с горбоносым силуэтом и с бородой. Другой затараторил на него, как только умеют итальянцы, с пивучестью, с отскакиванием слова от слова, с жестами. И после того, как он выпылил заряд проклятий, среди которых я только и понял несколько, но вполне достаточных для огорчения меня слов, после этого все трое засмеялись. Легко я ошарал себя. Бумажника в кармане не было, да и не он меня занимал. В заднем кармане брюк у меня не было револьвера. Я приподнялся в сидячее положение. Бородатый вскочил, взмахнул ножом и басом рявкнул: "Пятая не с места или смерть!" "Смерть!" прошипели двое других. Не знаю, почему мурашки мурашками по спине, но мне понравилось, что бандит назвал меня по профессии. "Твоя судьба сейчас решится", мрачно сказал тот же и острием ножа он начертил круг на стене капища, разделил его чертой пополам. В левой доле он наметил крест, а в правой кружок. Над кружком он вывел латинскую букву «В», а над крестом «М». Жизнь, смерть, пояснил грабонос бандит. Во время этой каббалистики на площадке перед разбойниками я увидел вино и закуску. А самое курьезное — мой карманный альбом с зарисовками Открытый и на лучшем в нем рисунке, сделанном мной во Флоренции, и прислоненный к бутылке с вином. А за плетенку бутылки засунута была фотография Мадонны с ребенком из музея Брэра, также из моего кармана. Это была моя любимая вещь Джованни Беллини. В ней в один фокус были сведены достоинства этого мастера, включая сюда и его знаменитую пьету проникшую образцом в нашу иконопись XVI века. Мадонну Брера я считал одной из сердечнейших вещей в мировой живописи. Так легко, как бы случайно, разрешенную композиционно. Если венецианская его Мадонна с сыном слегка тяжелится центральной группой рук Богоматери и рукой Христа, то в Брёрской все на пользу для выразительности. Да и кто же такими удивительными писал глаза, кроме Беллини? В них ни тормозящего кокетства и ни перегрузки психологизма нет. Такие глаза встречаются на разных рубежах истории живописи, но зато и на целые поколения мастеров они исчезают. Как будто живописцы сами, а не образ в ней упроченный, смотрят на вас с картины и мелочнят сущность взгляда. Тем временем мои учителя начали проделывать дьявольские упражнения. Двое из них отошли от стены, встали к ней задом, и по команде третьего через свои плечи стали метать ножи в круг. Ловкость у них была замечательная. Один из них попадал в пересечение креста, другой в середину кружка. Третий вынимал изый реал приятелям обратно ножи, которые те на лету подхватывали и снова бросали в цель. 1 2 3 4 чинкуэ». и так до двенадцати жизней и смертей, без промаха вонзали бандиты поочередно то в крестик, то в кружок. Двенадцатым был кружок, и они закричали: в унисон жизнь, пятеро спасен!» И только теперь у меня отлегло от сердца. Я понял, что они играют со мной комедию. Вино, принятое внутрь, сопровожденное сыром, облегчило мою головную боль после бандитской наркотики. Мне уже было все равно. Я снова с жизнью с людьми, какие бы они ни были и какая бы ни была жизнь. Со мной, оказывается, вышло недоразумение. Бандиты извинились за него и стали простыми хорошими ребятами и перестали передо мной дурачиться. Была глухая ночь, когда мы выбрались из подземелья, назначение которого я так и не установил. Над Римом, как полярное сияние, раскинулся свет. Мы шли тропами и дорожками, направлялись к северному пригороду. Шли долго, Я едва передвигал ноги от усталости от всего пережитого, но мне было по поособенно безмятежно. С кем угодно, в любой стране я всюду дома. Родина расплылась вдали безразличная мне, или вернее такая же курьезная, как и все земное. Я вступил в международную сферу. Что Рублев, что Леонардо, эксперименты людских попыток Перестройки жизни и человек. Нет больше ни хаты с краю, и ни преимуществ севера, юга, запада и востока. Один волнующийся людской поток. И я был счастлив ощутить себя снова в этом потоке. "Эй, стоит ли на земле столько думать?" трогая меня по плечу сказал горбаносый. "Вы специалист своего дела." И я хотел бы предложить вам небольшое дельце в качестве эксперта. Речь пошла о подделке художественных произведений. Я не подозревал об этой коммерческой области и о масштабе, в каком она развернулась по мировым центрам. Впоследствии я узнал о многих деталях этой отрасли. В знаменитых антикварных магазинах продают, например, настоящий стул Людовика XIV. Это значит вот что: Подлинный стул разбирается на много частей, и одна из них входит в поддельный. Так что из одного стула можно изготовить дюжину неотличимых друг от друга стульев. Дерево для подделок морится, сырится, искусственно травится древесным червем и приобретает все признаки старины. Поддельный фарфор при обжиге подвергается действию контрастных температур, чтобы вызвать на нем трещины времени с картинами поддельными. Не меньшая возня начиная с изготовления холста и до способов грунта, неравномерно высыхающего, с наложенной на него живописью, что раздирает и трескает краску, и так до самого подражания оригинал. Существуют специалисты поддельщики живописи, корпящие над этим ремеслом. Есть из них и счастливцы, работы которых добираются до стен музеев. Спекуляция с поддельной вещью обставлена бывает ловко. Появятся в газетах сведения о нахождении картины знаменитого мастера, и подымется шумиха, появятся снимки. Рядовому любителю и не разобраться в правде и неправде, события и вещи. В случае с Горбоносом дело касалось воссоздания легендарной Леды Леонардо да Винчи. По преданию сожженной Савонаролой Но якобы выдумка подделывателей, спасённая одним из учеников мастера, подменившим вовремя картину. Что поддельная леда не появилась, может быть, отчасти в этом была и моя заслуга. Ибо я разнес, насколько мог, олеповатый холст, безграмотный даже без отношения к подделке, которую мне показали. Да и самую идею спекуляции на Леонардо, да еще с такой подозрительной работой, бросающей тень натуралистической чувственности на мастера счёл недостойной бандитской романтики. Может быть, благодаря этому одной путаницей на земле стало меньше. Эту историю я вспомнил потом, после темного дела с похищением Джоконда из Лувра, наделавшим столько шума с несчастной Моной Лизой, когда на духах, помаде, на папиросных коробках, а рекламе ли её искажённые изображения по всему миру торговцы. Возле этой истории возникла моя личная путаница, пожалуй, не менее опасная, чем все перечисленные мною высшей опасности. На окраине нырнули мы в путанные улицы со сходами ступеней из бугра на бугор. Мои спутники пошли настороженно, разделились по тротуарам. Я шел за горбоносом. Нырнули в подвальчик. Вошли в довольно обширное помещение с прилавком с бочками и бутылками. Здесь же помещался и сапожный верстак с обрезками кожи и обувью. На лавке храпел человек. Горбоносый ткнул в живот спящего пальцем, тот охнул и поднялся с лавки. Это была невообразимая физиономия из уродов Леонардо. С наростами на и бородавками с голосом скрипучей телеги. Он налил мне вина и ткнул передо мной краюшку сыра, хлеб и уселся со своим стаканом возле. Горбонос исчез, и довольно быстро в кабачок явился хорошо одетый молодой человек без бороды, и только по носу и по умным пронизывающим глазам я узнал моего знакомого бандита. Но и по жестам и по обращению, и по отсутствию жаргона он стал неузнаваем. Меня удивила эта способность перелицовки человека из одного типа в другой. Он проводил меня до порта Росса. Был любезен, остроумен и мил. На следующий день мы сговорились встретиться в кафе дель Греко, чтобы оттуда направиться на экспертизу свежеизготовленной леты.